Когда тетка Сибо стала уверять, будто он рехнулся и бредит, он понял, что это вторая госпожа Деморцов, такая же злая, мстительная и жадная. Госпожа Деморцов — персонаж романа Бальзака «Лилия долины». За два месяца, что он пролежал в постели бедняга в бессонные ночи и долгие часы одиночества, мысленно перебирал все события своей жизни. И древние, и современные скульпторы часто помещали по обеим сторонам надгробия гениев с зажженными факелами. Пламя факелов, освещая умирающим дорогу смерти, в то же время освещает всю картину их ошибок и заблуждений. Здесь в произведении воятеля выражена глубокая мысль, сформулирована некое реально существующее явление. В агонии есть своя мудрость. Не раз самые обыкновенные девушки, умиравшие в юном возрасте, поражали зрелостью своих суждений, предрекали будущее, здраво судили о своих родных и близких, не поддаваясь на обманы и притворство. В этом поэзии смерти. Но вот что странное и что заслуживает нашего внимания, люди умирают по-разному. Такая поэзия и пророчество, такой дар проникновения все равно в будущее или в прошлое даны тем умирающим, у которых поражено только тело, которые гибнут от разрушения жизненно важных органов. Такое высшее просветление бывает у больных гангреной подобно Людовику XIV, у тихоточных, у погибающих от горячки, как понс, от желудочного заболевания, как госпожа де Морсов, у солдат, умирающих в рассвете сил от ран, и в этих случаях смерть достойна всяческого удивления. Люди же, умирающие от болезней, если можно так выразиться, умственных, когда поражен мозг, нервная система, которая служит посредником, снабжая мысль необходимым топливом, поставляемым телом, эти люди умирают целиком. У них и дух, и плоть угасают одновременно. Первые души, освободившиеся от бренной оболочки, они уподавляются ветхозаветным призраком, вторые — просто трупы. Слишком поздно постиг чистый сердце, можно сказать, почти безгрешный праведник Понс, этот Катон, во всем, кроме чревоугодия, что у госпожи де Марвиль вместо сердца желчный пузырь. Катон. Здесь имеется в виду Катон Марк Порций Старший, 234-149 годы до нашей эры, римский государственный деятель, известен скромным образом жизни. Он понял, что такое свет уже стоя на краю могилы. И за эти последние часы Он с легким сердцем покорился своей участи, посмотрел на все глазами жизнерадостного художника, для которого все придло к сатире, к насмешке. Сегодня утром были порваны последние нити, связывавшие его жизнью разбиты крепкие цепи, приковывавшие страстного знатока к его излюбленным шедеврам. Поняв, что тетка Себо его обокрала, он смиренно простился с суетной пышностью искусства, Со своим собранием, с любимыми творцами стольких шедевров, к которым он был нежно привязан, и обратился все к смерти, по примеру наших предков, считавших смерть праздником для христианина. Нежно любя шмуке, он хотел и после смерти быть его ангелом-хранителем. Вот эта отеческая забота и побудила его остановить свой выбор на прима-балерине, он искал поддержки ибо трудно было надеяться, что его единственный наследник не станет жертвой происков окружающих. Элоиза Бресту, прошедшая школу Женни Кадин и Жозефы, была из тех натур, которые остаются сами собой даже в ложном положении. Она могла сыграть любую шутку с оплачивающими ее любовь обожателями, но товарищем она была хорошим и не боялась начальствующих лиц, так как знала, что его начальников бывают слабости, и привыкла сражаться с полицейскими на маскарадах и на балах в залах мобиль, которые отнюдь нельзя назвать идиллическими развлечениями. Она тем более сочтет себя, обязанной оказать мне услугу, что сунула на мое место своего протеже Гаранжо, подумал Понс. Так как в швейцарской царила суматоха, Шмуке удалось проскользнуть незамеченным, он постарался вернуться как можно скорее, чтобы не оставлять понца долго одного». Господин Троньон пришел для составления завещания одновременно со Шмуке, хотя Себо и был при смерти, жена его поднялась наверх вслед за нотариусом, проводила его в спальню и вышла, оставив шмуки Шмуке господина Труньона и понца одних, но она вооружилась ручным зеркальцем мудреной работы и остановилась за дверью, которую слегка приоткрыли.